Среднено забывчивый скоромчевой ничуть не удивила. Когда тебя преследуют по пятам неуязвимое чудовище, выкованное из красной меди, когда судно с пробитым дном уходит из-под ног, а течение захлёстывает палубу, снося людей и припасы, тут морякам само собой не до того, чтобы по сторонам приглядываться да приметы запоминать, живым бы остаться не лодка супротив течения не поднимется, невозмутимо сообщил кормчий. Пеше идти придется, да на себе после тащить, что найти сможем ничто. Своя ноша не тянет, отмахнулся купец. Хоть чего бы спасти. Отстань, хахальник, совсем рядом чуть не в самое ухо выкрикнул лофсула. На неожиданности Олег вздрогнул, а любовод его вовсе присел, закрутив головой. Затрещали ветки к берегу, сквозь слащину продралась невольница, сжимающая перед собой охапку ивовых порутьев. Сзади показался тощий лохматый будута. Завидев хозяина, девушка притормозила и закричала снова силой. Куда руки тянет охальник? Пока ты, господин, не видишь, он за задницу меня хватает, не Неправда сие, боярин. сиеба ярин. я беглый холоп, и стало видно, что обеими руками он держит за края подол рубахи, полный лисичек, подберёзовиков и белых грибов. Да прихватить-то ее нечем, да видать веткой задела, она и вопит: "Не вари, подлая душонка, нешто я ветки от пятерни не отличу. Да видишь, заняты руки. А говорю, у тебя обе руки заняты, поинтересовался ведун, каким местом ты грибы-то собирал? Да боярин. Пока собирал одной рукой кое-как удерживал. А как днямноготу стало, обеими ухватил, хватил, да назад пошел!» «Врет!» Урсула бросила прутья и провела ладонями по краям головы, поправляя выбившиеся золотистые пряди, потом дернула войлочную курточку, подтянула на Наталье завязки мягких свободных шарвар. — Лапал, полукохальник лапал. Да нешто мне это надо, попигали колодца, да я стороной лучше пройду. Холоп опустился на голень возле кострища, в котором ещё теплились несколько угольков. Высыпал добычу на трёрево начал торопливо подкладывать щепочки да я в мураме в исток рад её крашенной иду наробыня вспыхнула повернулась к коллегу, возмущенную хлопая ртом как вытащенная на воздух рыба ты говори да не заговаривайся заступился за девушку ведон. — Кабы бы у за место красных девок тебя кат с клещами не встретил Язык слишком длинный, не подкоротил. — А что, язык-то? Что, язык? Обиделся, халоп? Конечно, я языком загулял. Ну, побродил малость без спросу. Может, плетей дадут али и простят? Похоже, то на торков. Я как отличился? Рубил знатно, не бегал, Под чего язык резать? Тут будто был почти прав. За побег от князь Муромский вполне мог и запороть его на себе в утешение другим для страсти мог и спрос на добычу учинить дабы возможных сообщников выведать мог загнать на какие-нибудь работы гнилые уголь в лесных ямах пережигать погреба сырые вычерпывать, ходы тайные копать холоп это ведь не смерть вольный Неремесленник Слободской. Холоп за звонкой серебро добровольно свою душу и тело князю продает. Но потому и спроса за него ни по правде, ни по совести никакого не будет. Хотя с другой стороны мог и помиловать, Вот только язык беглецу вырывать и впрямь никакого резона. Он ведь трече излобредных не вел, князя не непорочил. Слов обидных не говорил. Значит, и страдать должно не то место, которым будут так говорить, а то, которым думает. Седалище то есть. Хватит трепаться, отмахнулся Олег. Перекусим. давайте да плод припрячем, до вер по реке пойдём. Если повезет, до ночи кладее потонувшие выйдем. Сандр, как мыслишь? Найдем до темноты. Да, не, не найдем, — он, головой кормчий. Вниз по течению два дня на веслах, коли по прямой так верст тридцать не менее. На вдоль реки его ещё дня два идти придется. Угорячился ты, веду, про темноту. Однако даже Александр Коршунов дал слишком оптимистичный прогноз. До места крушения первой ладьи Гутники добирались целых пять дней. правда, и шли они не от рассвета до заката, как обычно в походе, а от силы по полдня. Слишком много времени уходило на поиски пропитания, на приготовление грибов и бесполезные попытки наесться лесными ягодами. К тому же, нехоженный берег это не ямской тракт, где кустарник на откосах так нарос, то вдоль него по пояс в воде пробираться надо а где излуч шины реки и так холм подмыло что омут прямо под много обрывом начинается и приходится через верх холма сквозь смородину и шиповник саблями и мечами путь прорубать и лишь когда наступил пятый полдень кормчий чавкая по воде под низко склонившейся аивой Вдруг остановился и вытянул руку, указывая на противоположный берег. Смотрите, что там. Подошел ближе любовод. Вон, меж камней бревно ошкуренное лежит. Не иначе мачта наша выглядывает, а? И место тут такое, вроде как на то похожее. Ну если это оно, следы медного остаться должны напомнил Олег. Иди, не задерживайся, и так все ноги промокли. Путники двинулись дальше по направлению Котмеля и уже через полсотни шагов наткнулись на просеку вывавом кустарнике, проломанную от берега до берега. Местами гибкие ветви уже поднялись, закрывая брешь в своих рядах, местами наоборот засохли переломанный и вдавленный во влажный песок огромной тяжестью. "Ну, что теперь скажешь, ведун?" поинтересовался купец. "Скажу, что все хорошо, нашли?" Середин прищурился на солнце. "Тогда вам задание: кустики здесь посечь, лагерь разбить, до да дрова приготовить и побольше. На лето летом, но что сердце?" Продрогну я нынче до костей. Урсула, отвернись, Невольница хмыкнула. Можно подумать, она голым хозяина не видела. Но отвечать не стала. Послушно отошла в кустарник и начала неторопливо надламывать ветки возле самых корней. Будут двинулся было за ней, но вдруг остановился, оглянулся на Олега и повернув в другую сторону. Тоже принялся расчищать место. Медлонский скинул рубаху, шаровары, снял с ремня полный поясной набор: саблю, серебряную ложку в замшевом чехоле, сумочку с несколькими монетками и туесками с самыми необходимыми зельями, один из двух ножей. Напоясался снова. Ремень сразу стал непривычно легким. Он уже не тянул вниз. А будто рвался кверху, как воздушный шарик. В Середин потёр тряпицу на левом запястье, проверяя, на месте ли примотанный к руке православный крестик. Потом хлопнул друга по плечу. Тут меня подожди, любовод, не отходи никуда. Мало ли что. Не бойся, Олег, не оставлю, — пообещал купец и тоже начал раздеваться. "Так коли что, в раз выручать тянусь". Ну это хорошо. Где повернулся к реке, плавно вошел по песчаному берегу в воду по колено, по пояс. Потом оттолкнулся и сразу нырнул, не закрывая глаза и крутя головой во все стороны. Несколько лет проведенных в этом мире приучили его к тому, что стоит хоть ненадолго сунуться в воду, обязательно рядом появится какая-нибудь нежить, привлеченная теплом живого тела, светом человеческой ауры. Кто из водяных обитателей ласки любви ищет, а кто согреться хочет, кровушки кроваушке спив. А кто и душу из тела высосать не прочь, дармовой энергией напитаться. Посему на глубине Уши надобно держать надержать его Ну, разумеется, заговоры от поднежеть ему известны, знакомцы даже имеются среди холодного племени, но все равно лучше не зевать. А то ведь в утопленнике можно ведь раньше перескочить, чем первое слово произнести успеешь. И он проплыл несколько сожений вдоль самого дна, поглядывая по сторонам, Однако Хозеф реки не приметил. Он всплыл, нырнул снова, заскользил над перекатывающимся по дном крупнозернистым песком. Нет никого. Ни шаловливых русалок, ни навок угрюмых, ни болотниц, ни даже мелко какой нежити. И на глаза не попадаются, и крест у запястья не греется, присутствие магии не ощущает. Так оно может и спокойнее, но странно, очень странно. Это как озеро, в котором ни рыбка не плещется, ни комары по берегам не летают. Пусть и красивое, но воду из такого лучше не пить. И самому не следует купаться.